Ну как в самом деле сказать человеку грубость прямо в глаза? Хотя он и стоил того, и хотя я имел, и хотел сказать ему грубость. Мне кажется, князь это приметил по моим глазам и с насмешкой смотрел на меня во все продолжение моей фразы, как бы наслаждаясь моим малодушием и точно подзадоривая меня своим взглядом. А что? Не посмел? Сбрендил? Тот брат. Это, наверное, так было, потому что он, когда я кончил, расхохотался из какой-то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 Давеча я с вами заговорил об этих деньгах и об этом колпаке отце, шестидесятилетнем младенце. но ну, не стоит теперь и поминать. Я ведь это так говорил. Ха -ха. ведь вы литератор, должны же были догадаться. Я с изумлением смотрел на него. Кажется, он был еще не пьян. Ну, а что касается до этой девушки, то право я ее уважаю, даже люблю, уверяю вас». Капризна она немножко, но ведь нет розы без шипов, как говорили 50 лет назад, и хорошо говорили. Шипы колются, но ведь это-то и заманчиво. И хоть мой Алексей дурак, но я ему отчасти уже простил за хороший вкус. Короче, мне эти девицы нравятся. И у меня, он многозначительно сжал губы, даже виды особенные. Ну да это после. Князь!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 то все мое вдохновение пройдет, пропадет, улетучится, и вы ничего не услышите. Ну, ведь вы здесь. Единственно для того, чтобы что-нибудь услышать, не правда ли?» — прибавил он, опять нагло мне подмигивая. но ну, так и выбирайте». Угроза была важная. Я согласился. Уж не хочет ли он меня напоить пьяным, — подумал я. Кстати, здесь место упомянуть об одном слухе про князя, слухи который уже давно дошел до меня. Говорили про него, что он, всегда такой приличный и изящный в обществе, любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться, как стелька, и потаенно развратничать, гадко и таинственно развратничать. Я слыхал о нем ужасные слухи. Говорят, Алёша знал о том, что отец иногда пьёт, и старался скрывать это перед всеми, особенно перед Наташей. Однажды, было, он мне проговорился, но тотчас же замял разговор и не отвечал на мои расспросы. Впрочем, я не от него и слышал, и, признаюсь, прежде не верил. Теперь же ждал, что будет. Подали вино. Князь налил два бокала себе и мне. «Милая». «Милая девочка, хоть и побронила меня», — продолжал он с наслаждением, смакуя вино. «Но эти милые существа именно тут-то и милы в такие именно моменты. А ведь она, наверное, думала, что меня пристыдила. Помните, в тот вечер разбила в прах? Ха -ха. И как же к ней идет румянец! Знаток вы в женщинах? Иногда внезапный румянец ужасно идет к бледным щекам. Заметили вы это?» «Ах, боже мой! Да вы, кажется, опять сердитесь!» «Да, сержусь!» — кричал я, уже не сдерживая себя. «И не хочу, чтобы вы говорили теперь о Наталье Николаевне, то есть говорили в таком тоне. Я, я не позволю вам этого!» «Ого! Ну, извольте, сделаю вам удовольствие, переменю тему. Я ведь уступчив и мягок, как тесто. Будем говорить об вас!» Я вас люблю, Иван Петрович. Если б вы знали, какое дружеское, какое искреннее я беру в вас участие, князь. Не лучше ли говорить о деле, прервал я его? То есть о нашем деле, хотите вы сказать? Я вас понимаю с полуслова, Монами. Но вы не подозреваете, как близко мы коснемся к делу, если заговорим теперь об вас. если, разумеется, вы меня не прервете. Итак, продолжаю. Я хотел вам сказать, мой бесценный Иван Петрович, что жить так, как вы живете, значит просто губить себя. Уж позвольте мне коснуться этой деликатной материи, я из дружбы. Вы бедны. Вы берете у вашего антрепренера вперед, платите свои должишки, на остальное питаетесь полгода одним чаем и дрожите на своем чердаке в ожидании, когда напишется ваш роман, журнал вашего антрепренера. Ведь так... Хоть и так, но все же это почетнее, чем воровать, низко поклонничать, брать взятки, интриговать, ну и прочее, и прочее. Зная, зная, что вы хотите сказать, все это давно напечатано. А следственно, вам нечего и говорить о моих делах. Неужели я вас должен, князь, учить деликатности? Ну уж, конечно, не вы. Только что же делать, если мы именно касаемся этой деликатной струны?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 А вы меня дослушайте до конца, постарайтесь не горячиться, хоть две какие-нибудь минутки. Но как вы думаете, что если б вам жениться? Видите, я ведь теперь совершенно говорю о постороннем. Что ж вы на меня с таким удивлением смотрите? «Жду, когда вы все кончите», — отвечал я, действительно смотря на него с удивлением. «Да высказывать-то нечего».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 Но как можно было слушать эти цинические, подлые выходки на ее счет? Как можно было это переносить хладнокровно? А он вдобавок к тому сам очень хорошо понимал, что я не могу его не выслушать. И это еще усугубляло обиду. Впрочем, он ведь сам нуждается во мне, подумал я, и стал отвечать ему резко и брончиво. Он понял это. Вот что, молодой мой друг, начал он серьезно, смотря на меня,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 Или как теперь? Следовательно, смысл все-таки был бы тот же, как и теперь. Вы меня презираете, не правда ли? Видите ли, сколько во мне этой милой простоты, откровенности, этой бон «bon на добродушия? Я вам во всем признаюсь, даже в моих детских капризах. Да, А побольше бон «bon с вашей стороны, и мы сладимся». Сговоримся совершенно и, наконец, поймём друг друга окончательно. А на меня не дивитесь. Мне до того, наконец, надоели все эти невинности, все эти Алёшины постарали, вся эта шиллеровщина, все эти возвышенности в этой проклятой связи с этой Наташей, впрочем, очень миленькой девочкой. Что я, так сказать, поневоле рад случаю над всем этим погремасничать. Но случай и вышел. К тому же я и хотел перед вами излить мою душу. Вы меня удивляете, князь, и я вас не узнаю. Вы впадаете в тон поле Эти неожиданные откровенности. а Ведь это верно отчасти. Примиленькое сравнение. Я кучу, мой друг, я кучу, я рад и доволен. но ну а вы, мой поэт, должны уж оказать мне всевозможное снисхождение.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 Ну да что же делать, если самого меня мучат? глупые я откровенен, но уж таков мой характер. Впрочем, мне хочется рассказать кое-какие черты из моей жизни. Вы меня поймёте лучше, и это будет очень любопытно. Да, я действительно, может быть, сегодня похож на Полишинеля. А ведь Полишинель откровенен, не правда ли? Послушайте, князь, теперь поздно и право... Что? Боже, какая нетерпимость! «Да и куда спешить?» «Ну, посидим, поговорим по-дружески, искренне. Знаете, это за бокалом вина, как добрые приятели. Вы думаете, я пьян?» «Ничего, это лучше. Право, эти дружеские сходки всегда так долго потом памятны. С таким наслаждением одних вспоминается. Вы не добрый человек, Иван Петрович. Сентиментальности у вас нет. Чувствительности». Ну что вам часик для такого друга как я к тому же ведь это тоже касается к делу ну как этого не понять а еще литератор да вы должны были случаи благословлять ведь вы можете сменять тип писать боже как я мило откровенен сегодня он видимо хмелел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 Одним словом, вдруг переменил с вами тон, то вы в этом случае совершенно несправедливы. Во-первых, мне так угодно. Во-вторых, я не у себя, а с вами. То есть я хочу сказать, что мы теперь кутим, как добрые приятели. А в-третьих, я ужасно люблю капризы. Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком и филантропом и вращался чуть ли не в таких же идеях, как вы. Это, впрочем, было ужасно давно, в золотые дни моей юности. Помню, тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями и, разумеется, скучал, на чём свет стоит. И вы не поверите, что тогда случилось со мной. От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками. «Да уж вы не гримасничаете ли? О, молодой мой друг!» «Да ведь мы ж теперь в дружеской сходке, когда ж и покутить, когда ж и распахнуться? Я ведь русская натура, не поддельная русская натура, патриот, люблю распахнуться. Да и к тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью. Умрем и что там?» Ну так вот я и волочился. Помню, еще у одной пастушки был муж, красивый молодой мужичок, Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать. Прошлые проказы, мой поэт. Да и не отдал солдаты. Умер он у меня в больнице. У меня ведь в селе больница была на 12 кровати. Великолепно устроены. Чистые, полы паркетные. Я, впрочем, ее давно уж уничтожил. А тогда гордился ею. Филантропом был. Ну, а мужичка чуть не засек за жену.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 Теперь мы все гримасничаем. Такое время пришло. Но более всего меня смешит теперь дурак Ихменев. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком. И что ж, он из доброты своей души, созданный, кажется, из патоки, и от того, что влюбился тогда в меня и сам же захватил меня самому себе, решился ничему не верить и не поверил. То есть факту не поверил. И 12 лет стоял за меня горой до тех пор, пока до самого не коснулось. Да да все это вздор. Выпьем, мой юный друг. Послушайте, любите вы женщин? Я ничего не отвечал. Я только слушал его. Он уж начал вторую бутылку. А я люблю о них говорить за ужином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 и ни за что не скажет людям. Не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль, Не скажу нравственное, но просто предохранительное, комфортное. Что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт. То есть изобретена единственно для комфорта. ну а приличиях после. Я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так. Вы меня обвиняете в пороке. «Разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровеннее других и больше ничего. Что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде. Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. Впрочем, не беспокойтесь, — прибавил он с насмешливой улыбкой, — я сказал, виноват».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 «Заговариваетесь? <смех> а сказать, о чём вы теперь думаете? Вы думаете, зачем это я завёз сюда, и вдруг ни с того ни с сего так перед вами разоткровенничался, так или нет? Так, но это вы после узнаете. А проще всего, выпили чуть не две бутылки и охмелели. То есть просто пьян, и это может быть».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 Я все-таки не понимаю, почему вам вздумалось выбрать именно меня конфидентом ваших тайн и любовных стремлений. Хм! Да ведь я вам сказал, что узнаете после. Не беспокойтесь, а, впрочем, хоть бы и так, без всяких причин. Вы поэт, вы меня поймете. Да я уже говорил вам об этом. Есть особое сладострастие в этом внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг выказывается перед другим в таком виде, что даже не удостаивает и постыдиться перед ним. Я вам расскажу анекдот. Был в Париже один сумасшедший чиновник. Его потом посадили в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Но так когда он сходил с ума, то вот что выдумывал для своего удовольствия. Он раздевался у себя дома, совершенно как Адам, оставлял на себе одну обувь, накидывал на себя широкий плащ до пят, закутывался в него и с важной величественной миной выходил на улицу. Ну, сбоку посмотреть человек, как и все, прогуливается себе в широком плаще для своего удовольствия. Но лишь только случалось ему встретить какого-нибудь прохожего, где-нибудь наедине, так, чтобы кругом никого не было, он молча шел на него, с самым серьезным и глубокомысленным видом, вдруг останавливался перед ним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 И в этом состояло все его удовольствие. Вот часть этого самого удовольствия можно находить, внезапно огорошив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидает этого. Огорошив! Каково словечко? Я его вычитал где-то в вашей же современной литературе. Но ты кто был...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 Разумеется, вы ничем так сильно не могли отплатить мне как этим окончательным презрением ко мне. Вы избавляете себя даже от обыденной и всем обязательной вежливости, которую мы все друг другу обязаны. Вы ясно хотите показать мне, что даже не удостаиваете постыдиться меня, срывая передо мной так откровенно и так неожиданно вашу гадкую маску и выставляясь в таком нравственном цинизме. Для чего же вы это мне все говорить? спросил он грубо и злобно, смотря на меня. — Чтоб показать свою проницательность? — Чтоб показать, что я вас понимаю, и заявить это перед вами. — Кэлли де, мон шер! — продолжал он, вдруг переменив свой тон на прежний, веселый и болтливо-добродушный. — Вы только отбили меня от предмета! — Бувон, монами! Выпьем, выпьем, мой друг! — Позвольте мне налить! А я только что было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней. Была она не первой молодости, а так, лет двадцати семи-восьми, красавица первостепенная. Что за бюст, что за осанка, что за походка. Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго. Держала себя величаво и неотступно. Она слыла холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своей недосягаемой, своей грозной добродетелью. Именно грозную. Не было во всем ее круге такого нетерпимого судьи как она. Она карала не только порог, но даже малейшую слабость в других женщинах и карала безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели-старухи почитали ее, даже заискивали перед ней. Она смотрела на всех бесстрастно-жестоко, как со средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляда и суждения. Одно ее замечание, один намек ее уже могли погубить репутацию. Уж так она себя поставила в обществе. Боялись ее даже мужчины.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 Недоступным и ненарушимым, и, наконец, этот внутренний дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать. И все это без пределов, доведенное до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячечное воображение не смело бы и помыслить, вот в этом-то главное и заключалось, самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как иступленная. Я понимал, вполне понимал этот хохот. И сам хохотал. Я еще и теперь задыхаюсь при одном воспоминании, хотя тому уже много лет.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 Я так и знал, что вы это скажете. Подождите, Монами, поживёте и поймёте, а теперь вам ещё нужно пряничка. Нет, вы не поэт после этого. Эта женщина понимала жизнь и умела ею воспользоваться. Да зачем же доходить до такого зверства? До какого зверства? До которого дошла эта женщина, и вы с нею. а, -а, -а. Вы называете... Это, зверством, признак, что вы все еще на помочах и на веревочке. Конечно, я признаю, что самостоятельность может явиться и совершенно в противоположном, но будем говорить попроще, Монами. Согласитесь сами, ведь все это вздор. Что же не вздор? Не вздор — это личность. Это я сам. Все для меня, и весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя. Пришлось бы отравиться. Говорят, так и сделал какой-то дурак. Он зафилософствовался до того, что разрушил все, все, даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих. И дошел до того, что ничего у него не осталось. Остался в итоге нуль. Вот он и провозгласил, что в жизни самое лучшее — синильная кислота. Вы скажете, это Гамлет, это грозное отчаяние, одним словом, что-нибудь... Такое величавое, что нам и не приснится никогда. Но вы поэт, а я простой человек, И потому скажу, что надо смотреть на дело С самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя От всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, Когда это мне принесет какую-нибудь пользу.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 В жизни так много еще хорошего, я люблю значение Чин отель, огромную ставку в карты ужасно люблю карты. но главное главные женщины и женщины во всех видах я даже люблю потаенный, темный разврат, пораннее. — Я оригинальнее, даже немножко с грязноцой для разнообразия. Смотрю я на ваше лицо, с каким презрением смотрите вы на меня теперь. — Вы правы, — отвечал я. — Ну, положим, что и вы правы. Но ведь во всяком случае лучше грязноца, чем синильная кислота, не правда ли? — Нет уж. Синильная кислота лучше. Я нарочно спросил вас, не правда ли? Чтобы насладиться вашим ответом, я его знал заранее. Нет, мой друг. Если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня. Даже из грязноцой, иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете. И останутся одни только дураки. кто то им счастье будет. Да ведь и теперь есть пословица «Дуракам счастье». И знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им. Выгодно. Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения, ведь я вижу, что я живу в обществе пустом. Но в нем пока мест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них, да и не отчего. Угрызений совести у меня не было ни о чем, я на все согласен. Было бы мне хорошо и нас таких, легион, и нам действительно хорошо».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 значит сама природа нам покровительствует Хе -хе -хе -хе. я хочу непременно жить до 90 лет я смерти не люблю и боюсь ее и черт знает еще как придется умереть но к чему говорить об этом это меня отравившийся философ раззадорил к черту философию «Буон, bon, муншер, выпьем!» «Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушек. Куда это вы?» «Я иду. Да и вам пора. Полните, полните!» «Я, так сказать, открыл перед вами все мое сердце, а вы даже и не чувствуете такого яркого доказательства дружбы. А, -а, -а, -а, -а, -а. а в вас мало любви, мой поэт. Но постойте, я хочу еще бутылку. Третью? Третью?» про добродетель мой юный питомец!» Вы мне позволите называть вас этим сладким именем? Кто знает, может быть, мои поучения пойдут и впрок. Итак, мой питомец, про добродетели я уж сказал вам. Чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма. Хочу вам рассказать на эту тему один примиленький анекдот. Я любил однажды девушку. И любил почти искренне. Она даже многим для меня пожертвовала. — Это та, которую вы обокрали? — грубо спросил я, не желая более сдерживаться. Князь вздрогнул переменился в лице и уставился на меня своими воспаленными глазами. В его взгляде было недоумение и бешенство. «Постойте — Постойте! — проговорил он как бы про себя. — Постойте, дайте мне сообразить! —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 Прежнее насмешливое, пьяно-весёлое выражение появилось снова в его глазах. Он захохотал. «А-ха-ха-ха-ха! Толеранты и только! Ну что ж, я действительно стоял перед ней, как оплёванный, когда она брякнула мне в глаза, что я обокрал её. Как она визжала тогда! Как ругалась!» Бешеная была женщина и без всякой выдержки. «Ну, а посудите сами. Во-первых, я вовсе не обокрал ее, как вы сейчас выразились. Она подарила мне свои деньги сама, и они уже были мои. Ну, положим, вы мне дарите ваш лучший фраг». Говоря это, он взглянул на мой единственный и довольно безобразный фраг, шитый года три назад портным Иваном Скорнягиным. «Я вам благодарен, ношу его». А вдруг через год вы поссорились со мной и требуете его назад? А я его уж износил? Это неблагородно. Зачем же дарить? Во-вторых, я, несмотря на то, что деньги были мои, непременно бы возвратил их назад. Но согласитесь сами, где же я вдруг мог собрать такую сумму? А главное, я терпеть не могу. Постарали и шиллеров шиллеровщины. Я уж вам говорил. Но это-то и было всему причиной.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 Я не хотел лишить её этого счастья и не отослал ей денег. Таким образом и оправдано вполне моё правило, что чем громче и крупнее человеческое великодушие, тем больше в нём самого отвратительного эгоизма. Неужели вам это не ясно? Но вы хотели поддеть меня! <свёзд> Но, признавайтесь, хотели поддеть, от Иран? «Прощайтесь», — сказал я, вставая. «Минутку! Два заключительных слова!» — скричал он, изменяя вдруг свой гадкий тон на серьезный. «Выслушайте мое последнее. Из всего, что я сказал вам, следует ясно и ярко. Думаю, что и вы сами это заметили. Что я никогда и ни для кого не хочу упускать мою выгоду. Я люблю деньги, и мне они надобны». У Катерины Фёдоровны их много. Её отец 10 лет содержал винный откуп. У ней три миллиона. И эти три миллиона мне очень пригодятся. Алёша и Катя — совершенная пара. Оба дураки в последней степени. Мне того и надо. И потому я непременно желаю и хочу, чтобы их брак устроился и как можно скорее. Недели через две — «Через три. графини и Катя едут в деревню. Алёша должен сопровождать их. Предуведомьте, Наталью Николаевну, чтобы не было постаралей, чтобы не было шиллеровщины, чтобы против меня не восставали. Я мстителен и зол. Я за своё постою. Её я не боюсь. Всё, без сомнения, будет по-моему. И потому, если предупреждаю теперь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 и что те, которые отвлекают детей от священных обязанностей к их родителям, с законами не поощряются. Сообразите, наконец, что у меня есть связи, что у ней никаких. И неужели вы не понимаете, что я бы мог с ней сделать? Но я не сделал, потому что до сих пор она вела себя благоразумно. Не беспокойтесь». Каждую минуту, за каждым движением их присматривали зоркие глаза все эти полгода. И я знал все до последней мелочи. И потому я спокойно ждал, пока Алёша сам ее бросит, что уж и начинается. А пока мест ему милое развлечение. Я же остался в его понятиях гуманным отцом, а мне надо, чтобы он так обо мне думал. Ха, -ха, -ха, ха Как вспомню я, что чуть не комплименты ей делал тогда вечером, что она была так великодушна и бескорыстна, что не вышла за него замуж. Желал бы я знать, как бы она вышла. Что же касается до моего тогдашнего к ней приезда, то все это было единственно для того, что уж пора было кончить их связь.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 Я скрепился и жадно слушал. Мне нечего было отвечать ему более. Единственно потому, мой друг, что в вас я заметил несколько более благоразумия и ясного взгляда на вещи, чем в обоих наших дурачках. Вы могли и раньше знать, кто я, предугадывать, Составлять предположения обо мне, но я хотел вас избавить от всего этого труда и решился вам наглядно показать, с кем вы имеете дело. Действительное впечатление — великая вещь. Поймите же меня, Монами, вы знаете, с кем имеете дело. Ее вы любите, и потому, я надеюсь, теперь вы употребите все свое влияние. А вы такие имеете на нее влияние, чтобы избавить ее от некоторых хлопот. Иначе будут хлопоты. И уверяю, уверяю вас, что не шуточны. ну наконец, третья причина моих с вами откровенностей — это... Ха, да ведь вы угадали же, мой милый, Да... Мне действительно хотелось поплевать немножко на все это дело. И поплевать именно в ваших глазах. «И вы достигли вашей цели», — сказал я, дрожа от волнения. «Я согласен, что ничем вы не могли так выразить передо мною всей вашей злобы и всего презрения вашего ко мне и ко всем нам, как этими откровенностями. Вы не только не опасались, что ваши откровенности могут вас передо мной компрометировать». Но даже и не стыдились меня. Вы действительно походили на того сумасшедшего в плаще. Вы меня за человека не считали. — Вы угадали, мой юный друг, — сказал он, вставая. — Вы все угадали. Недаром же вы литератор. Надеюсь, что мы расстаемся дружелюбно. — Брудершафт ведь не будем пить. Вы пьяны. единственно поэтому я не отвечаю вам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 и не оборачиваясь ко мне. Лакей усадил его в коляску. Я пошёл своей дорогой. Был третий час утра. Шёл дождь. Ночь была тёмная.